Сцены после титров Год спустя Первая. Шивон В эльфийском кафе «Альмар» было не по будничному оживлённо. Время обеденное, а столики уже занимали шумные компании. Играла музыка. Официанты сбились с ног, разнося заказы. А двухмесячной малютке Роуз, что тихо сопела в своей коляске, не было до постороннего шума никакого дела. Заботливо поправив дочке одеяла, Лей перевела на меня жалобный взгляд, сведя свои изящные брови домиком. «Ши, милая, мы с Коулом так долго ждали этих выходных. Море, пляж, пинаколада. Роуз не доставит вам с Лема много проблем. Это всего лишь на три дня. Да и вам будет с кем практиковаться». «Ну, конечно, мы согласны». Только прошу, при Лиаме о практике ни слова, а то у него сердце не выдержит». Я усмехнулась, откусывая кусок от свежего круассана, а подруга перевела удивленный взгляд на мой заметно округлившийся живот. «Ты до сих пор ему ничего не сказала? Ши, до родов всего пять месяцев». «Знаю». Тяжело вздохнув, я положила локти на стол и оперлась головой о раскрытую ладонь. «Но ты же в курсе, как Лиам относится к детям. Он запросто готов справиться с армией преступников, но попроси его подержать на руках малышку Роуз и увидишь, как у этого здоровяка от страха подкашиваются ноги. «А твой живот? Ты же полностью сменила гардероб!» «Он думает, что я поправилась, уверяет, что мне тогда же лучше». Как обычно делаю, когда нервничаю, я принялась крутить на пальце обручальное кольцо. Я боюсь говорить ему в лоб. Хочу, чтобы сам понял, и усиленно ему намекаю. То смешные картинки с детьми в сообщении шлю, то книги о беременности подбрасываю. А Лему хоть бы что. Даже его отец уже в курсе. Они с мэром снова стали общаться? «Ага». Сразу после того, как Мелиса исчезла с горизонта. «Джейкоб любит сына, пусть и по-своему». Я даже как-то заикнулась Лиаму, что было бы неплохо его отцу снова жениться. Но Свер только посмеялся. Говорит, что мэр уже счастливо женат на своей работе. Не успела я договорить, как с улицы, куда выходило окно напротив нашего столика, раздались громкие вопли. Переведя взгляд, я едва не вскрикнула. увидев, как мой брат и муж, стоя посреди дороги, пытаются угомонить огромного орка. Тот махал здоровенными кулаками, дрыгал ногами и ревел так, что половина квартала собралась посмотреть на невероятное зрелище. Резко переглянувшись, мы с Леей вскочили с мест. Фея схватила на руки Роуз, я коляску и бросились наружу. Подоспели как раз к тому моменту, когда Лем сделал подсечку и повалил жуткого зеленого типа на землю. А Коул, заломив ему руки, застегнул на широких запястьях наручники. «Коул, он разбил тебе нос!» Чуть не плача, Лей бросилась к моему брату, который перехватил их со все еще спящей Роуз на полпути, прижал к груди и теперь удивленно хлопал глазами. «Пустяки, милая!» «Шивон!» У моего мужа, который поднялся с колен, стряхивая с форменных брюк прилипшую к ним грязь, выражение лица было ничем не лучше. «Что вы здесь делаете?» Мысленно досчитав до пяти и успокоившись, я сделала шаг в его сторону и вдруг резко согнулась пополам, почувствовав, как колющая боль ударила вниз живота. «Детка, что с тобой?» Позабыв о Борке, Лиам подскочил ко мне и поднял на руки. «Здесь есть врач?» — заголосила Лейла. По окружавшей нас толпе прошел нестройный гул. Затем от нее отделился седой эльф и направился в нашу сторону. «Вам лучше присесть». Мужчина указал на свободную скамейку неподалеку от того места, где мы находились. Свер, не став спорить, дошел до нее — сел сам, а меня разместил на коленях. Лейла, передав дочь Коулу, принесла неизвестно где раздобытую бутылку с водой, которую я не выпускала из рук, пока врач проводил визуальный осмотр. «Со мной уже все в порядке. Я просто испугалась». Лиам повернулся к эльфу и вопросительно приподнял правую бровь. «Девушка права. Это была реакция организма на волнение». «А вам, молодой папаша, я бы посоветовал больше не подвергать стрессу мать вашего будущего ребенка. Поднявшись, мужчина откланялся, а мы с Леомом, уставившись друг на друга, этого даже не заметили. Коул с Лейлой тоже куда-то исчезли, оставив нас наедине. Свера переваривать услышанное, а меня ждать его реакции. «Прости». «Я знаю, как ты относишься к детям». Он резко приложил палец к моим губам, не дав закончить. «Ши, детка, я, конечно, у тебя порой тот еще идиот, но знаю, что после незащищенного секса в период гона шансы забеременеть около 99%. «Но ты ничего не говорил?» «Ждал, когда ты сама мне признаешься». Его губы скривила лукавая усмешка. «Или думаешь, те банки с маринованным халапенья, которые ты так внезапно полюбила, оказываются в нашем холодильнике по волшебству?» «Значит, я боялась поверить, а потому вышло тише, чем я думала. Значит, ты не против?» «Да я охрененно рад!» И буду еще больше, когда наш малыш появится на свет. Свер уткнулся носом в мою шею, глубоко вдохнул исходящий от волос запах и потянулся к моим губам. Только не пугай меня так больше. «Орк!» — вдруг раздался резкий крик со стороны дороги. «Задержанный сбежал!» «Святое дерьмо!» — выдохнул Лем мне в губы. «Бегите, капитан Свер, работа не ждет. Расмеявшись, я быстро перелезла с его коленей на скамейку. Весело хмыкнув, Лиам поднялся, окинул меня долгим, полным обещанием взглядом и бросился бежать. «Я люблю тебя, детка!» Я смотрела ему вслед, чувствуя, как меня переполняет счастье. Затем обняла руками живот и прошептала. А я тебя, мой волк. Вторая, бойди. Лопасти висящего на потолке вентилятора работали на всю мощь, разгоняя царящий в темном коридоре душный воздух. За спиной резко щелкнула решетчатая дверь. По металлическому полу ритмично застучали на бойки военных ботинок. Табличка на входе гласила, что это медицинская лаборатория. но я готов был сожрать собственный значок, что с анализом мочи чувака с улицы сюда и на пушечный выстрел не подпустят. «Следуйте за мной!» Проверив мой пропуск, распорядился одетый в военную форму молодой парень. Он провел меня к железной двери, нажал на кнопку, дождался, пока та отъедет в сторону, и застыл на месте, ожидая, когда я пройду внутрь. Затем вошел следом и замер за моей спиной. «Неуютно. еще и в затылок так дышит, что невольно опасаешься за свой фейский тыл». Помещение напоминало допросную комнату в полицейском участке. Стеклянная непрозрачная стена, железный стол и прибитые к полу стулья, на одном из которых сидел орк в белом медицинском халате. «Полковник Морис, представился он, жестом предлагая мне сесть напротив. «Что я и сделал». сложив крылья и свободно откинувшись на спинку. «Меня зовут офицер Омелли. Я здесь по распоряжению шефа полиции Блау. Очень рад, что вы приехали так быстро, офицер. Орг пододвинул ко мне папку, набитую документами, с которой я, судя по его внимательному взгляду, должен был срочно ознакомиться. Вот какого хрена шеф Тарлсона не отправил? Это он у нас бумажная крыса». вылизывающая каждый рапорт до совершенства. А я так, больше кулаками. Прочитав мои мысли по красноречивому выражению лица, Орк еле слышно хмыкнул. «Это формальность. Ваше руководство совсем уже ознакомилось. Расскажу вкратце. Объект под именем Дэйн Холт официально поступает в распоряжение департамента полиции Вулфрока. Ваша задача, офицер, — подписать бумаги о выписке и доставить объект на место его новой работы. Это все. Дэйн Холт. Воспоминания подбросили картину годичной давности, сидящего на алтаре синеглазого парня. темного бога, как его впоследствии окрестили газеты. Счастливчика, как его назвал кто-то из властимущих, мущих, объясняя внезапное воскрешение банальной клинической смертью. Но я-то был там и видел. Никакая это, мать его, не клиническая смерть. Парень был мертвее моей бабули. Упокойте, кто там наверху, ее душу». Я решил рискнуть. «Простите, сэр, можно задать вам пару вопросов касаемо нашего объекта?» Полковник Морис около минуты сверлил меня пристальным взглядом. Затем кивнул стоящему у дверей солдату дождался, пока тот выйдет, и только после этого повернулся ко мне. Слушаю вас. Понимаю, что звучит глупо, но этот парень, Дэйн, он и вправду — бог. Присутствует здесь кто-то из моей команды, я вряд ли бы рискнул задать подобный вопрос. Меня бы подняли на смех, да еще бы всему участку рассказали, что придурок-фей, хоть и большой мальчик, но до сих пор верит в сказки. Но, к моему удивлению, Орк даже не улыбнулся. «Я не знаю ответа на ваш вопрос о Мелли. За последний год объект подвергался множеству тестов. В лаборатории его просканировали от и до. Нет никаких оснований утверждать, что он чем-то отличается от обычного оборотня. Но он ничего не помнит о своей жизни или о себе до пробуждения». называет только имя Дейн, хотя, если верить показаниям еще одной жертвы, мисс Ларс, его настоящее имя — Аксель. Мы не нашли ни одного члена его семьи, не знаем, откуда он, где раньше жил, а тот, кто мог бы пролить правду на его происхождение, к сожалению, мертв. А что насчет других оккультистов? В наши руки попали только исполнители — Даже если есть те, кто что-то о нем знает, они залегли на дно. Мы не можем его больше здесь держать. Это против закона. А чтобы выпустить в мир... Знаете, офицер, люди думают, что парень просто пережил клиническую смерть. Но мы не знаем, как там все было. Один из оккультистов поклялся, что глаза у него были карие, а сейчас они сверкают ярко-синим, как тот сиренит, на котором его нашли. Спокойный, как удав, даже нашим психологам не под силу его раскусить и вывести на эмоции. Мой вам совет — следите за ним в оба глаза. Орг нажал на красную кнопку в углу стола и командным голосом отдал приказ. «Приведите объект».